16. Ничто не длится вечно. У всего есть своё начало и конец. И как только короткое северное лето подошло к концу, пришла пора отправляться в Москву. Насколько были жаркими и богатыми на события июнь и май, настолько же спокойными оказались июль и август, даже несмотря на то, что на них обычно приходится пик активности гейстов. Однако всё это было сущей рутиной. Мы время от времени проводили рейды, раза 3 поучаствовали в облаве населённых тварей, а всё остальное время посвящали учёбе и тренировкам. Никаких больше террористов, одержимых, проклятых и прочей подобной дряни. В кое-то веки можно спокойно посидеть и поучиться наукам и магии. За неполные 3 месяца нам удалось дойти до твёрдого 8-го ранга, хотя на самом деле мы сейчас были даже сильнее. Увы, на вот текущие методы распознавания ещё не могли адекватно оценить не только размер и плотность клетки, но и уровень её эффективности. В любом случае, официальный экзамен на владение новым рангом мы даже сдавать не стали. Всё равно в академии его пришлось бы подтверждать заново. Москва не верила не только слезам, как в поговорке, но и рангам, что были присуждены в родных княжествах, что, в общем-то, было вполне разумно. Мало ли, что там запишут по заображениям престижа или что вы пыль в глаза пустить. А учебные классы будут формировать в том числе и по силе, собирая самых способных в одном классе, среднячков в другом, а слабых и едва прошедших ценз в третьем. Впрочем, официальный восьмой ранг для 16 лет в любом случае был превосходным вариантом. Нормой даже среди боевых кланов считался вообще девятый, как был у Хельды и Вилли до того, как в дело включился я. подтянули и физическую форму, и знания по разным предметам, от банального чистописания и литературы до истории, алгебры и химии. Так что я теперь был железно уверен, что не сдать вступительные испытания в академию мы просто-напросто не сможем. Главное не просто их сдать, а сдать блестяще. В идеале хотелось бы войти в первую десятку учеников академии на курсе. Это гарантировало хорошую практику во время учёбы и тёпленькие места службы после неё. Но это в идеале, разумеется. Однако к чему полагаться на волю случая, ведь теперь всё зависит от нас. Чемоданы собраны, оружие упаковано. Теперь осталось только сесть в поезд, и через двое суток мы окажемся в Москве. Поедем не одни, хотя и без официальных сопровождающих. После того, как Рейнхард собственной рукой вписал меня в качестве первого наследника клана Винтер, я вполне мог путешествовать один. и фактически мог считаться опекуном кузин на время проживания в Москве. К тому же, никого другого с нами особо послать и не получалось. Близких родичей у нас не было, с князем мы в родстве даже самым дальним не состояли, так что и никого из своей многочисленной родни он к нам приставить не мог. Нет, ну, вообще-то мог, конечно, но было бы уже немного оскорбительным для клана. Учитывая, что мы нынче считались вполне самостоятельными личностями, Запоры и защиты княжеской власти, тот такой ход сразу понизил бы нас в глазах других дворян. Так-то, конечно, ничего страшного, но нам же присмотр особо и не нужен был. Мы и в Москву-то сейчас ехали не абы как, а вообще-то числись с сопровождающими одного из княжеских родичей, что собрался в Магаград по торговым делам. Игорь Владимирович состоял при купеческом приказе, приходился его высочеству то ли двоюродным, то ли троюродным племянником. ке в Москву вёз некий важный груз. К моему удивлению, нашему присутствию он даже обрадовался, и не стал кривиться, что его, дескать, в няньке записали. Впрочем, это было даже логично, учитывая, что княжество до сих пор стояло на ушах, ничего серьёзнее десятка обычных дружинников ему выделить не смогли. А тут сразу три боевых мага, пусть и молодых. Что именно он там вёз, мы особо не стали вникать, потому как вряд ли бы нам это сказали. Ну, груз и груз. ценный, надо проследить, чтобы его никто не стырил и не отобрал. А это мы можем. Всё-таки у нас в чемоданах не только одежда до да книги были, но и полный комплект вооружения: револьверы, ножи, винтовки, даже МП-18 один взяли. Не говоря уже о боеприпасах, готовых эликсирах и алхимических ингредиентах. Ну, так, чисто на всякий случай. Мало ли что могло случиться вдали от дома, верно? Конечно, обычно в школу не едут с кучей оружия в чемоданах. Но мы же не в обычную школу ехали, а в полувоенную магическую академию. Там личным и фамильным оружием вряд ли кого-то можно было удивить. Хотя обычные боевые кланы до сих пор больше уважают холодное оружие, нежели современное. Мечи там всякие, например. Те же маги-мечники до сих пор остаются вполне уважаемой категорией воинов, даже несмотря на появление бронеходов и аэропланов. Если конфликт небольшой, а таких обычно большинство, и происходит где-нибудь в городе, то хорошо обученный боец ближнего боя может быть довольно эффективен. Хотя в будущем, по мере совершенствования огнестрельного оружия, холодное оружие всё-таки окончательно уйдёт в прошлое. Останутся только ножи, до да топорики. Ну и церемониальные мечи и сабли. В этом плане даже хорошо, что нас никогда всерьёз не учили правильному фехтованию. Только бы время и силы зря потратили. Отбывали мы около полудня в пятницу. 2 дня в пути, заселиться в гостевом квартале, а с понедельника начнутся вступительные испытания. Могли бы чуть пораньше выдвинуться, но пришлось ждать, пока подготовится Игорь Владимирович и доедет до Чердани из Печоры. Железную дорогу после теракта восстановили быстро, а вот вокзал решили отстроить заново. Бургомистр был новый, Для разнообразия не из числа княжеских родичей, а один из старых соратников Михаила Святославовича. Но за дело взялся Риана. И вместо того же барака имени воеводы Семёна Вымского, построили уже нормальное каменное здание вокзала. Впрочем, Пятёра вообще все эти месяцы напоминала разворошённый муравейник. Атака террористов, смерть бургомистра, прибытие следователей конгрегации, потоп, инцидент с конвоями За них вот сильнее всего взялись. Экзорцисты с жителями Нероба договорились на удивление легко. Мигом сойдясь во мнении, что не хрен тянуть свои ручонки ко всяким проклятым артефактам. Как они сговорились до этого с князем, это уже под крытом мраком. Вряд ли его светлости была в большом восторге от перспективы отдать немалый кусок своих владений под руку церковников. Но и особых сил всё это исследовать и охранять тоже не было. Так что наверняка пришли к какому-то компромиссу. В итоге быстро снарядили совместную экспедицию к неизвестным доселе могильникам, что были в стороне Уральского хребта. Заодно кинули клич среди желающих, кто готов переселиться в ныроб и нести сторожевую службу взамен на изрядные льготы и послабления. А вот каторгу в Верхнеколве начали трясти нещадно. Начальник лишился своего места и теперь ждал решения князя в тюрьме. Печёры половину конвоинных разогнали, кого-то упекли на ту же самую каторгу. а взамен прислали новых солдат. И на этот раз переведенных из дружины или порубежников с повышением, а не, как обычно, наоборот. Конвойные слишком долго были местом синекуры и ссылки бесполезных или проштрафившихся бойцов. Вот и вскрылась куча всяких неприятных моментов. И это не говоря уже о том, что в народе начали циркулировать упорные слухи, что вскоре может быть война с Новгородом. Причем не просто пограничная стычка за пару деревень и три поля, А полноценная война с привлечением союзников. То есть на стороне Северной республики могла выступить Пермь, Швеция и Ганзейские наёмники, а Печору наверняка поддержат княжество Большого стола. Хотя насчёт Перми это, конечно, не факт. Пермяки, они себе на уме. Да и вряд ли сильно радуются от того, что на границе Перми и Печоры за месяц едва не случилось два прорыва. А что они это знают это факт. Звонкая монета неплохо развязывает рты. Такая монета в Перми есть. Гварливых ортов в Печоре тоже хватает. В любом случае, вряд ли Ермалаичи стали бы возвращать старые земли, превращая Печору в оралённые чудищами территории. Так что можно было исключить их участие в динамических инцидентах. Кстати, ничего подобного в будущем я не припоминал. То есть никакой массированной атаки либреи на Чердынь не было, разве что одиночный взрыв на вокзале. Я предполагал, что это было вызвано по многом именно моими действиями. Это словно шестерёнки, вращающие своими зубьями другие шестерёнки, валы и червячные передачи, или цепь, где одно звено тянет за собой другое. Звено, я не читаю нотации Хилде после того, как её приводит уездный городовой. Звено, я побеждаю её в драке, что неожиданно настраивает её на позитивный лад. Звено, я уговариваю дядю взять Хилду на большую охоту. А ведь иначе мы бы просто сходили в короткий рейд. На охоте мы убиваем одну химеру, а вторая попадается тойфелю, возможно, как раз из-за нашего присутствия. Даже невозможно, а скорее всего, если верить тьме, которая суть есть моя память с воспоминаниями, которые мне просто ещё не понадобились. Ну, если я всё правильно понимаю. Так что весь иносказательный бред, что я фактически говорил сам себе. Был в первую очередь о том, что после возвращения из будущего мой, если так можно выразиться, запах стал привлекать гейстов, демонов и прочую нечисть. Почему-то теперь они меня боятся, ненавидят и потому стремятся уничтожить пуще обычного. Именно поэтому той ночью гейсты не впали в спячку, а напали на нас. Хотя тофель, похоже, что смог совладать с этим порывом и потому просто держался поодаль. Предпочтя утолить жажду крови, подвернувшиеся под лапу химеры, мы убиваем одну химеру, той фелир расправляется с другой. И вот уже никто из них не выходит в людные места. Химера не наталкивается на отряд уравнителей, которые планировали налёт на карьер за взрывчаткой. Эти совершили атаку, но потерпели неудачу. Однако основную акцию не отменили, потому как потери понесли маленькие. Сунулись за взрывчаткой в город. Ну и дальше всё понеслось вскачь. Атака на поезд, угон бронехода, нападение на усадьбу бургомистра, освобождение его одержимой дочери. Кстати, когда я в будущем вернулся в пещеру вместе с войсками пакта, местный народ был доведён аристократами почти до полного отчаяния. И дело было вовсе не в высоких налогах или произволе, а в натуральном терроре: пытки, убийства, насилие, а заодно куча одержимых и резко осмелевшие гейсты, что выходили едва ли не на окраины черданы. Тогда мы это списали на то, что, ну, вот просто завелись тут какие-то чернокнижники проклятые. А направляемый волей Гённе Гау Пакт чернокнижников ненавидел люто и уничтожал без колебаний. Теперь же, собрав воедино всю доступную информацию, я могу предположить, что исследования о бургомистре всё-таки увенчались некоторым успехом, и ему удалось стабилизировать состояние своей дочери, не допустив немедленного освобождения отвари той стороны. Однако это дало демону многие годы на адаптацию, и в итоге одержимость приняла даже более опасную форму. Когда хост внешне остаётся обычным человеком, но при этом ведёт себя, как и положено кровожадной сущности из иного измерения. Ведь если так подумать, в тот раз дочь бургомистра Чердани не фигурировала ни в списках убитых, ни в списках подозреваемых. Так что в моём будущем Хетто дому успешно вырвалась в наш мир, адаптировалась и скрылась из пещеры. Получается, вот так всё было. И о войне между пещеры и Новгородом даже слухов тогда не было, в отличие от настоящего времени. Что называли возможные причины войны. Но ну, в случае с вечно грозущими между собой княжествами и конфедерации, это была бы скорее не причина, а просто повод. Но как ни назови, а воевать и правда было с чего. Официально, конечно, никаких заявлений пока не было. Но грамотно пущенные слухи уже начали готовить почву на предмет того, что Либрия откровенно взорвалась, когда решила обратиться к той стороне. И поддерживающий он её Либрию Новгород тоже как-то заигрался, потому как выгоду из нестабильности в Печоре получила бы именно Северная республика. С Пермью-то мы давно грызёмся. На словах пермяки всё не оставляют надежды вернуть некогда отколовшиеся северные провинции. Но реальных шагов для этого предпринимают немного. Возможная прибыль ни за что не окупит затрат на войну и оккупацию. И даже тот факт, что в Печоре нашли нетронутые курганы древних, дело не меняет. С одной стороны, добыча, конечно, может быть крайне ценной, кроме мощных артефактов с удивительными свойствами, там может быть в достель и банального золота, серебра и самоцветов. Но с другой стороны, всё это добром может быть проклято. а иметь на своей территории не только ожог, но и опасную магическую зону, то еще удовольствие. Новгород уже откровенно плевать на центральную и южную Печору. И его вполне удовлетворит северная часть с устьем, собственно, Печоры, портами и возможностью наконец-то замкнуть непрерывную полосу владений на побережье Северного океана от Лапландии до Таймыра. Что с Северной Республикой рано или поздно придется воевать, это уже очевидно. Особенно, когда они перешли от прямого давления к натравливанию уравнителей, став для них тыловой базой. Пока дело не касалось той стороны, это еще как-то можно было терпеть. Но чем дальше, тем хуже. Вон, по тому же уряднику Миронову есть много вопросов. Сам ли он докопался до проклятых артефактов? Или ему подсказали, где копать? Жаль только, что эти вопросы ему уже не задать. Так что, если договориться с конгрегацией, то вполне можно добиться объявления властей Новгорода вне закона. И тогда уже его союзники трижды подумают, прежде чем вступиться за Северную республику. А скорее задумываются, как бы поучаствовать в совместном дерябанье государства, объявленного вне закона. Да, Мазандаран нынче вне политики, но если всплывут железные доказательства причастности новгородцев к попыткам вызвать прорывы, Конгрегация на них надавит. И тут уже либо виновных выдавать, либо отказываться и готовиться к войне. Впрочем, в любом случае, текущие слухи это всего лишь слухи. Пётр в одиночку против Новгорода не выдержит, очень уж несопоставимы ресурсы небольшого и не слишком богатого княжества против могущественной Северной республики. Чтобы привлечь своих союзников и отвадить чужих, надо потратить время на светское расследование, потом подключить к этому делу Мазандаран. дождаться исхода. Так что это в любом случае дело не быстрое. Года 2-3 не меньше. Лучше, конечно, не меньше трёх. Тогда в случае чего будет шанс спокойно выучиться и повоевать против Новгорода. Если никакие другие мои планы к этому времени воплотить не получится. Готовы? спросил Райнхард, поглаживая по голове обнимающую его Вилли. Всё забыли, ничего не взяли. Ну пап. поморщилась Хильда. «Чего ты с нами, как с маленькими?» «А вы что, сильно большие, что ли? Глаз да глаз с вами нужен!» Дядя прищурился. «И не чудить там, ясно? Что бы мне за вас краснеть не пришлось потом, поняли?» «Мы будем так чудить, что ты нами гордиться станешь!» проворчала Мина, все никак не желая отлипать от отца. «Все будет хорошо, — обнадежил я Райнхарда. Я за этими стихийными бедствиями присмотрю». А за тобой кто присмотрит, морда? дядя вздохнул. Как-то, мне думал я, что этот день так быстро настанет. Что вообще настанет? 14 лет как один день. Каково, а? Мы можем и не уезжать, поколебавшись, сказала Хельга. Останемся здесь, и ну его на хрен всё это. Не так уж нам тут и плохо живётся. А кто там хотел мир повидать и вырваться из нашей глуши, а? Беззлобно поддел я сестру. — Вон, пошёл, а? — огрызнулась блондинка. — Я за потоп норму приключения за десять лет вперёд выбрала. — Хотя, конечно, не хочется вас отпускать. Вас же одних как оставишь без присмотра, так вы всегда во что-нибудь вляпаетесь. — Так не отпускай, — с улыбкой предложил я. — Не-е-е, надо ехать, — хмыкнул Райнхард. — Уже ведь всё обсудили, всё решили. Так что поздно уже за одних отдавать. Вперёд и только вперёд, мои непутёвые отпрыски. Точно. Вилли отлепила от отца и посмотрела на него снизу вверх. Точно, точно, рассмеялся дядя, потрепав её по голове. Ладно, Винтеры, слушайте моё слово. Мина вздохнула и отошла немного назад, встав между мной и Хилдой. Держитесь друг друга, держитесь правды и держите данное слово, сказал Рейнхард. Ищите друзей, не ищите врагов, но и обид не спускайте. Вас мало, за вами не будет большого и сильного клана. Так что рассчитывать можете только на себя. Как себя проявите в начале, так и будете дальше жить. Что позорить род нельзя, не говорю, потому как вы и есть тот самый род. Драк не бойтесь, но и особо не нарывайтесь. В интриги не лезьте, не наше это. Конрад за старшего, служите с его в моё отсутствие. И чтобы там не случилось, знаете, я вас люблю и горжусь вами. И если что, серьезные приключица, пишите. Приеду, и тогда эта Москва вздрогнет. Все поняли? Ну, тогда удача, что ли?» Вилли громко шмыгнула носом, метнулась и повисла на шее Райнхарда. Хильда немного поколебалась, но на удивление последовала примеру сестры, тоже повиснув на отце. Дядя крякнул, но даже не дрогнул, легко удерживая девушек на себе. Мы переглянулись с ним, и Райнхард улыбнулся. «Приезжай к нам на зимние каникулы, хорошо?» — попросила Мина. «Ну, или мы сами приедем». «Разберёмся», — усмехнулся дядя. «Ладно, давайте, бегите уже, а то ещё на поезд опоздаете. Долгие проводы, лишние слёзы. Да и не навсегда же расстаёмся». Сёстры отлипли от Райнхарда, и Хильда повела так и шмыгующую носом Вилли к поезду. Хотя у блондинки глаза тоже были на мокром месте. Мы остались вдвоём. Конрад дядя протянул мне руку. Ты спас Хилду и Вилли, всех нас спас. И этого я никогда не забуду. Поэтому вот тебе моё слово. Я исполню всё, о чём ты только попросишь. Клянусь. Даже если я попрошу, ну, например, чтобы ты стал священником, с улыбкой пожал я протянутую руку. И видя Тормуст, у него не будет более преданного и старательного святоши. Хохтнул Рейнхард, но тут же добавил: Я серьёзно, Конрад. Я запомню это. Я уж будь уверен, я этим воспользуюсь. А пока год, помню. Конспекты я твои уже наизусть выучил. Так что через год у меня будет четвёртый ранг. И тогда ты уедешь из пещеры. Так и не скажешь, куда мне нужно будет ехать, хмыкнул дядя. Я пока не решил, улыбнулся я. Там видно будет. Но это в любом случае будет то место. где в тебе будут нуждаться сильнее всего. Так что, не прощаемся. Не прощаемся, сказал Райнхард. Поэтому до встречи, Конрад. И постарайся хотя бы в Москве не влипать в неприятности так часто. Хорошей напутствие. Жаль, что скорее всего не смогу этого сделать. Ну, вот подсказывает мне что-то, не получится у нас тихо и мирно учиться на Отличного академии. Обязательно что-то до да произойдёт. А уж хорошее или плохое, Это мы ещё посмотрим, но в любом случае скучно не будет.